Глава 12. Соломон. Димон ворвался в дом Соломона так, будто собирался сообщить, что крыша у дома охвачена огнём, и нужно как можно скорее выбираться на улицу. На обеду Соломон был дома не один. Он только-только усадил за чай с малиновым вареньем двух дам отнюдь не студенческого возраста, занимающихся преподаванием базовых предметов в младших классах поселковой школы. Дамы как раз и пришли, чтобы обсудить с Соломоном ряд имеющихся у них вопросов относительно воспитания подрастающего поколения, ответить на которые, по их мнению, мог лишь он один. А заодно принесли к чаю овсяное печенье, домашней выпечки. При взгляде на эту идиллию на лице Димона появилось выражение мучительной безысходности, какое бывает только у пациента, ожидающего приёма у стоматолога. В чём дело, Дмитрий? Строго посмотрел на него Соломон. Дело чрезвычайной важности. Решительно, но всё же уклончиво ответил Димон. Настолько что? Медленно начал Соломон. Именно, недослушав, подтвердил Димон. Не любивший никакой чрезвычайщины, Соломон недовольно шевельнул губами. Мария Фёдоровна, Галина Исаковна. Соломон покаянно опустил голову. Я безумно извиняюсь. «Но нам, видимо, придется перенести наш разговор. Если Дмитрий, жест рукой в сторону Димона, говорит, что дело не терпит отлагательств, значит, так оно и есть». «Разумеется!» Одна из школьных дам улыбнулась сначала Соломону, а затем и Димону. «Мы все прекрасно понимаем. Мы зайдем завтра. Вы не против?» «Ни в коем разе, Галина Исаковна!» По-гусарски щелкнув каблуками, поклонился даме Соломон. Церемонно распрощавшись, дамы оделись и ушли. Печенье, на которое положил свой глаз Димон, осталось на столе. «Садись», – указал на место за столом Соломон. «Рассказывай». Вид у него был крайне недовольный, как будто из-за Димона ему пришлось отложить не долгий и в целом скучный разговор о школьном образовании, а встречу с Далай-Ламой, который теперь неизвестно, когда будет здесь в следующий раз проездом. Звонил Артур. Какой Артур? Артур Гани, передвижной донорский пункт номер 9. Саламон молча кивнул, давая понять, что понял, о ком идёт речь. Будто не зная, что сказать, Димон намотал на палец кончик банданы. У них проблемы. Ты долго собираешься ходить вокруг да около? Димон набрал полную грудь воздуха и резко выдохнул. Они в полиции. К его удивлению, Саламон Кране спокойно отреагировал на это заявление. Все трое Димон молча кивнул. Саламон взял печенье, отломил от него кусочек и положил себе в рот. "И в чём их обвиняют? Там очень запутанная история, и Артур не мог долго говорить. В чём проблема? На них напали". Саламон откинулся на спинку стула. "Значит, они не обвиняемые? Нет. Но ситуация от этого не проще. Нужно вытаскивать. В чём проблема? Саламон отломил ещё кусочек печенья. На нашу бригаду напали дикие альтеры, им была нужна кровь. Саламон положил кусочек печенья в рот, медленно прожевал его и проглотил. После чего провёл пальцами по бороде, чтобы стряхнуть крошки, которые, возможно, туда попали. Взяв чашку чая, Саламон медленно сделал несколько глотков. Где это произошло? Во Владимирской области. Ночью? Да. Сколько было диких? Артур говорит, что они видели шестеро, но может быть их было больше. Двоих они убили. Один чуть не загрыз Светлану, другой размахивал каким-то крюком, серьёзно ранил Артуру руку. Как всё это произошло? Есть какие-нибудь подробности? Дикие напали на машину ночью на безлюдном шоссе. каким-то образом забрались на крышу на полном ходу и вынудили ребят остановиться. Но ну а потом явилась полиция, начала разбираться. Они быстро поняли, что убитые альтеры, но ловчих вызывать не стали, решили сами отличиться. Наши ребята крепко влетят, когда начнётся вся эта канитель с дачи свидетельских показаний и тому подобной ерундой. У них ведь все документы фикция. Так что нужно их оттуда вытаскивать. Хорошо. «Отправь команду», — кивнул Соломон. «Я сам хотел поехать». «Отправь Виктора, он со всем разберется. Пусть возьмет и еще пару человек. На всякий случай, мало ли что. А ты мне в поселке нужен». «В поселке же все спокойно», — попытался возразить Димон. «С ПДП раньше тоже проблем не было. Вот и я хочу разобраться, в чем там дело. Старопромыслов сам во всем разберется». Димон потер бил пальцами кончик банданы. Разумеется, Вийска молчал, прекрасно во всём разберётся, но Димону-то хотелось самому во всём разобраться. Случаи, когда альтеры превращаются в диких зверей, хорошо известны. Саламона похватил кончиками пальцев блюдце с нарисованными на нём большими красными цветами и стал медленно вращать его. Перерождение происходит, если альтер не может заполучить очередную необходимую ему дозу крови. Сначала у него начинается ломка, он впадает в беспамятство, бредит, он уже не в состоянии сам себе помочь. И если помощи не приходит, он окончательно теряет рассудок. Жажда крови вытесняет все прочие мысли и желания. Теперь альтер способен на всё, лишь бы напиться крови. Но никогда прежде я не слышал, чтобы дикие альтеры собирались в стаи и вместе охотились, причём не на одиноких прохожих, а на передвижной донорский пункт. Откуда они знали, что эта машина перевозит кровь? Кто им сказал, где и когда ее следует ждать? «Быть может, это случайность?» – предположил Димон. «Дикие могли напасть на машину, не зная, что в ней кровь, а рассчитывая сожрать пассажира». «Я готов поверить в случайность», – едва заметно наклонил голову Соломон. «Но лишь после того, как будут проверены...» И отброшены все прочие возможные объяснения. А есть другие объяснения? поинтересовался Димон. Наверняка есть, уверенно заявил Соломон. Нужно только их найти. И как же мы будем их искать, если ты меня из посёлка не выпускаешь? обиженно заметил Димон. Давай для начала дождёмся возвращения ребят, примирительным тоном сказал Соломон. Послушаем, что расскажет Артур, что удастся узнать Виктору. Тогда и решим, что дальше делать. Соломон постучал пальцами по столу. Должен сказать, мне эта история очень не нравится. Отвратительная история, согласился Димон. Альтеров снова выставят убийцами и зверьем. Дело не только в этом, резко взмахнул кончиками пальцев Соломон. Откуда вдруг во Владимирской области объявилось столько диких альтеров? Ну, там могло быть какое-то свое подполье. Не очень уверена, предположил Димон, которая вдруг внезапно осталась без крови. Саламон покачал головой, давая понять, что ему трудно в это поверить. В принципе, Димон был с ним согласен. Даже небольшая группа альтеров-нелегалов первым делом думает о том, как обеспечить себя кровью, и как правило, так или иначе решает этот вопрос. Не доводят до гематокриза. Если нам кажется, будто что-то происходит без всяких на то причин, это означает, что причины слишком глубоко зарыты, так говорит Соломон. А Димон готов был раскопать эти причины, и он даже примерно представлял, где следует копать.